«Но, может быть, и такое, — заметил он, — что эту доску изъели черви, и когда ваша честь надавили на нее всей тяжестью, я не давил, — возразил судья, — я всего лишь тронул ее ногой, чтобы проверить». И, заметив недоуменный взгляд, Хуна поспешил добавить, «Едва я собрался ступить на нее, как вдруг увидел призрак мертвого судьи». Где-то захлопнулась дверь, с таким грохотом, что в комнате все содрогнулось. Судья Дип подскочил в кресле. «Я же велел Тану починить эту клятую дверь», — выпалил он. Мельком глянув на побелевшее лицо Хуна, судья взялся за пиалу, поднес ее к губам и не выпил. Серая пыльца плавала на поверхности чая. Медленно поставив пиалу на стол, судья с трудом проговорил. «Взгляни, Хун!» «Кто-то подсыпал мне что-то в чай». Оба они молча наблюдали за тем, как серый порошок постепенно растворялся в горячей воде. Вдруг судья Ди провел пальцем по столешнице. И на его вытянутом лице проступила бледная улыбка. «Что-то нервы у меня сдают, Хун», — проговорил он, кривя губы. Дверь хлопнула, с потолка сыпалась штукатурка, вот и все. Старшина Хун облегченно вздохнул. Подойдя к чайному столику, он наполнил новую пилолу для судьи и опять, присев к столу, заметил. «В конце концов, Ваша честь, и случай с перекладиной объяснится как-нибудь очень просто. Представить себе не могу, чтобы человек, убивший судью, посмел бы покуситься и на Вашу честь. Нам же о нем ничего не известно. Но и ему многое неизвестно прервал хуна судья. Ему неизвестно, какими выводами поделился со мной следователь, и он может предположить, что я не привлекаю его к суду только потому, что жду удобного момента. Этот неизвестный преступник, несомненно, пристально следит за всем, что я делаю, и нечто, что я сделал или сказал, вероятно, навело его на мысль, что я уже напал на его след. Судья потеребил усы, и затем продолжил. Теперь мне придется подставить себя под удар, насколько это возможно, чтобы соблазнить его на другую попытку. Тогда-то он, может быть, выдаст себя. «Вашей чести, никак нельзя так рисковать собой!» — воскликнул ошеломленный Хун. «Мы же убедились в том, сколь этот злодей изобретателен и безжалостен, и одному небу известно, какой новый замысел он вынашивает. Мы понятия не имеем!» — судья день не дослушал. Он вскочил и, схватив свечу, приказал «За мной, Хун!». Старшина Хун поспешил за судьей, который чуть не бегом пересек двор и направился к дому судьи. Не говоря ни слова, он прошел по темному коридору библиотеки, распахнул дверь и, подняв свечу повыше, оглядел комнату. В ней ничего не изменилось со времени его последнего посещения. Подойдя к чайной жаровне, он приказал «Тащи сюда кресло, старшина!» Хун придвинул кресло к поставцу, судья встал ногами на сиденье. Подняв свечку, он внимательно разглядывал крытую красным лаком балку. «Дай мне твой нож и лист бумаги!» Голос его звенел от волнения. «Держи свечу! Свети мне!» Взяв нож в правую руку и подставив снизу ладонь левой лежащим на ней листом бумаги, судья кончиком лезвия поскреб поверхность балки. Затем слез с кресла, тщательно отер лезвие бумагу, вернул нож Хуну, а лист, сложив, спрятал в рукав. «Тан в канцелярии?» — спросил он. «Помнится, когда я возвращался, он еще сидел за своим столом, Ваша честь», — отвечал старшина. Судья покинул библиотеку и направился к канцелярии. Две свечи горели на столе. Тан сутулился на своем месте, уставив с невидящими глазами прямо перед собой. Заметив вошедших, он вскочил. Взглянув на его измученное лицо, судья Ди сочувственно молвил. «Гибель вашего помощника должно быть тяжелый удар для вас, Тан. Ступайте-ка вы домой пораньше и лягте в постель».